Глава девятая. В путь. Барон Таубы выставил всех из комнаты и р а с п е к а л Лыкова с глазу на глаз. Ты поставил под удар всю операцию из-за пары каких-то уголовных, а если бы тебя ранили или вообще убили, Виктор, я же объяснил тебе, это был Раковников. Да хоть Ванька Каин. Твои клиенты просто дети в сравнении с Лемтюжниковым. Ты хоть представляешь, сколько зла он уже натворил и сколько еще натворит, если его не остановить? А мой ближайший помощник. Пойми, ты единственный человек в отряде, кому я могу доверять. Ты еще ничего не понял? Что я должен понять? Ну, к а к о г о т ы мнение об офицерах, с которыми вчера познакомился? М -м Даур Герей самый симпатичный. и в и н тоже неплох, ответственный, переживает за дело. Мне не всех, если честно, мне понравился а р т и л е в с к и й напыщенный какой-то, самодовольный. Один из них изменник. Выков несколько секунд молча, шарашено смотрел на Борона, потом открыл рот, но тот не дал ему сказать ни слова. Молчи и слушай. У нашего отряда две задачи. Одна открытая: найти и уничтожить Молдая и турецкого резидента Лемтюжникова. Вторая. секретная выявить предателя. Эти три офицера не случайно попали в отряд. Они все на подозрении. Уже давно кто-то предает, и мы даже не поймем где: по кружному п р а в л е н и и в областном или в самом Тифлисе. Турки узнают сведения, не подлежащие оглашению. Носителями сведений являются эти три человека. Их н а р о ч н о командировали в экспедицию со столь малочисленным составом. Так легче заставить шпиона выдать себя. В к р у п н о м отряде он затаится, сходит в поход и вернется, а тут десяток казаков д а м ы с тобой не удержится, примется вредить и выдаст себя. Его задача сорвать операцию, не дать изменнику это сделать, выявить его можем только мы с тобой. А там в горах, как только свернем с открытой дороги на тропу, нам уже никто не поможет. Потребуется быть на с т р о ж е каждую секунду.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 Обрати внимание на речи, что мы услышали. Ильин не доверяет никому из с т у д е н ц е в возможно, имеет целью поссорить нас с местным кадром, готовым к сотрудничеству. Особенный зуб в ы р а с т и л на кадеристов, Даургеей наоборот считает последних нашими потенциальными союзниками и призывает договориться с ними. Возможно, тут ловушка для администрации, а мы назначены в проводники этой ложной мысли. а р т и л е в с к и й кажется самым простым, а вдруг это ловкая маскировка? в й с к о в о й старшина носит на себе оружие стоимостью в несколько тысяч рублей. Откуда у него такие средства? На Кавказе многие голодают, но щеголяют в дорогой гурде. Да, но у него еще дом один из лучших г у н и б и и вклады в банке на тридцать тысяч. А живет на жалование, никакого наследства не получал. м о ж е т быть о б ы ч н о е м з д а и м с т в о с д е ш н и военной администрации пешкеш, пешкеш подарок, а также взяткам сда, обычное дело, к сожалению. Может быть, но и турецкое золото нельзя исключать. Мы с тобой должны прикрывать друг другу спину всё время похода. Ты мои вторые глаза и уши. Наблюдай и будь всегда на чеку. Теперь иди, постарайся уснуть. Завтра последний день на сборе, а послезавтра уже выступаем. И вытолкал в ы к о в а на улицу. Была уже полночь, на ясном небе я р к о и чисто горели звезды, в тишине стрекотали первые цикады, где-то ревел жеребец, шумела далекая река. Перенесенное волнение теперь д а л о с е без н а т ь В висках а л е к с е я стучала кровь, п р и л и л а к голове. Если бы пчела у н е у г а д а л его мысли? И не явился прикрыть, лежал бы он в той бильярной д с п р о с т р е л е н н о й головой. Бедная варенька так бы убивалась. Нет, надо становиться осторожнее, с д е р ж а н н е е Но зато раковников в воду, и бедный надзиратель кузнецов наконец отомщён. Что значит Кавказ? Полицмейстер и э н с е н примчался на выстрелы, арестовал т е р в а р д а н я н а и Пашку Тёмкина. опечатал их притон и довольный уехал. В столице убийство трех преступников при задержании стало бы поводом для строгого расследования. Не была ли превышена разумная самооборона? Айенсон поблагодарил коллежского а сессора, сказал даже, что тот показал выучку. Лыков ответил, что настоящую выучку продемонстрировал губернский секретарь Печелау. Отблагодарить бы человека, да как за такое отблагодаришь и некогда. Не уезжают. Лыков вспомнил откровение т а у б ы Вот н о в о с т ь Они с Виктором будут в диких горах в роли живца. Как убережешься, если враг в составе отряда? Доли секунды и полетишь в пропасть с пулей в спине. В Петербурге промолчали господа разведчики, а здесь уже пришлось открыться. Ну и что? Неужели он бы бросил барон еще одного? Конечно, пошел бы. Вот и ладно. Витьку я во беду не дам, подумал Алексей, как и он меня. Порвем шпионов на части. И с этой мыслью улегся спать. Утром следующего дня сыщик встал свежий и отдохнувший. День был отведен на сборы. Револьвер Алексей привез с собой. Шашку он решил в г о р ы не брать, только стесняет движение, а нужна бывает редко. В полковом арсенале Лыков выбрал себе бердану номер два и пристрелял ее в тире. испытал новые подсумки образца восемьдесят второго года. они оказались удобными, и сыщик подвесил их на ремень, заложив внутрь сорок патронов. еще двести зарядов аккуратно завернул в промасленную бумагу и убрал сухарный мешок из непромокаемой п а р у с и н ы прочее уставное снаряжение брать не стал, прихватил только водоносную баклагу и медный котелок. к а м у н д и р о в а н и ю Алексей тоже подошел внимательно. укороченные шаровары нового образца он забраковал. в з я л уже списанные чембары из о л е н е й замши. Горы полны вересом, который солдаты называют держит дерево. И лучше чембар штанов еще не придумали. Прихватил также запасные сапоги, башлык из верблюжьего сукна и на случай морозов постовые кенги. Взяв от Арми и все что можно, калерский ассессор отправился в город. Торговлю в Тимирханшуре, как и на всем Кавказе, держали армяне. В лавке а г н е с я н Алексей прикупил горских вещей: темно-серую черкеску, черный подбитый ватой б е ш м е т и черную же андийскую бурку. К ним прибавил две пары н о г о в и ц две пары поршней с железными ключами, поршни сандалии из цельного куска б у й в о л и н о й кожи для лазания по горам, надевались на сапоги, варежки и высокие до колен шерстяные чулки б е ш т е н с к о й работы. На голову подобрал неброский попах из черной овчины, прикупил еще бурочный чехол для винтовки, плеть и тарака, тарака ремни для крепления багажа позади седла. Велел отослать все это ф о р ш т а д т а сам отправился дальше. В аптеке взял пару синих очков себе и барону. Оставалось купить только кинжал. К выбору этого оружия Алексей о т н е с с я очень серьезно. В горах без кинжала нельзя. Поэтому, найдя хорошую оружейную лавку, сыщик провел в ней сорок минут, пересмотрел все образцы и выбрал шапсукский с коротким и широким лезвием. р а н ы от такого наиболее о п а с н ы и, как правило, не з а ж и в а ю т Оружие было помечено к л е й м о м знаменитого мастера а й д е м и р а исцеления м у з г и и, несмотря на отсутствие серебряных украшений, обошлось Лыкову в двести рублей. зато это был кинжал с высокими боевыми свойствами. Как и полагалось, в ножнах помещался еще и нож с трехфершковым клинком. Вернувшись во флигель, Алексей стал собираться. Кстати, подошел и д о у р Герей. Ротмистр заявил, что в ю ч н ы х лошадей в отряде почти не будет. Грузы повезут преимущественно на ослах. Лыков это одобрил. о сел несет т я ж е с т и вдвое больше, чем лошадь. Значительно меньше ест. И лучший лазает по горам. Иса познакомил сыщика с его конем, высокий гнедой обозенец, трамовской породы, стоял посреди двора и косил Карим глазом. Он имел, как и положено, белые пятна в хвосте и гриве, а также, что уже было редкостью, белое пятно на носу. Такая отметина высоко ценилась в горах, считаясь приметой хорошего скакуна. Звали жеребца Мухарам, Мухарам июнь. Сильный трехлеток он немного волновался, чувствуя перемену участи. Алексей угостил его хлебом с сахаром, очень аккуратно взнуздал, покрыл драгунским седлом и вывел на улицу в поводу. Долго они шли по переулкам, пока не выбрались на окраину. Рысак все не успокаивался. Наконец вокруг сделалось безлюдным, тогда Лыков одним прыжком вскочил в седло и чуть д а л ш е л к е л я Мухаррам пошел сразу ровно и хорошо. казалось ему и самому давно хотелось пробежаться. Алексей попробовал и рысь, и голубь, и в карьер. Рысак слушался команд и дышал легко и ритмично. Очень довольный Лыков вернулся в ф о р ш т а д т поставил обозинца в конюшню и насыпал несколько гаранцев отборного овса. Потом пошел благодарить Даургери. Тот нашелся на п о л к о в о м п л а ц у в компании Тауба. Барон обезжал рыжую кобылу. Карачаевской породы известного завода Кубановых и тоже выглядел довольным. р о т м и с т р рассказал столичным гостям, что их скакунов предварительно подяровили, то есть подготовили к длительному походу. С этой целью лошадей три дня кормили просом и давали мало воды. Теперь на них нужно ездить постепенно увеличивая нагрузку. Значит, первый переход должен быть коротким. К ним подошел плотный в о л о д н о в а т ы й урядник. С двумя Георгиевскими крестами на черкеске. Ваше в ы с о к о б г о р о д и доложил он т а л о б ы Второго Волгского полка урядник, не дай борщ прибыл в ваше распоряжение. з д о р о в о урядник, за что кресты? За бой в Даярском ущелье и за взятие форта Хафиз паша при штурме Карса, ваше в ы с о к о г о р о д и Славные дела. Сколько с тобой людей? Второй взвод второй сотни. Тринадцать сабель с ч и т а й со мной. воевавших много, более половины, кроме меня, еще два кавалера имеется. Приводи сюда взвод к четырем часам. Буду знакомиться. Кстати, познакомься и ты. Это помощник начальника отряда к о л л е ж с к и й а с е с с о р Лыков. Это ротмистр Даур г и р е й Не дай борщ о т к о з ы р я л внимательно глядя в глаза каждому. После знакомства с кадром доложишь о готовности. Денежное довольствие получил? Так точно на месяц? Рационы, рациона оплата содержания конского состава. Пока т о к м а настройевых коней, на вьючных и на ослов. в е л е н о явится ь кассиру через час. Вещевое довольствие, с у х а р н о е огнеприпасы получено по триста зарядов. Из провианта осталось забрать только бульонные плитки и чайную порцию. Из снаряжения малые кавказские топоры. О с м е л и с ь доложить начальник интенданства т подполковник. м и х а й л о В III п р о с и т вас прибыть к цейггаузу, расписаться в выдаче. Сейчас, так точно. Пошли, господа. Я не надолго отлучусь. Четыре по полудни п о с т р о е н и е всего отряда на этом месте. Прошу предупредить господ Ильина и а р т и л е в с к о г о Ровно в указанное время отряд в полном составе выстроился на плацу. Левый фланг замыкали два мрачного вида лизгина, выбранные а р т и л е в с к и м в качестве проводников. Сам в ы с о к о й старшина поразил л ы к о в о своим конем. И греневый жеребец неописуемой красоты придал ушами и подрагивал легким крупом. И греневый рыжий со светлыми гривой и хвостом, скакун стоил несколько тысяч рублей и еще на тысячу с лишним тянул его густо украшенный серебром набор. Набор седло и упряжь. Да в средствах Эсперкирилович явно стеснен не был. Подполковник Таоба познакомился с кадром отряда, представил казакам офицеров и Выкова, задал положенные вопросы, есть ли претензии, нет ли больных. Сразу же возник вопрос под е н ь щ и к а м Учитывая малочисленность отряда, отдельное обслуживание полагалось только его начальнику. Но а р т е л е в с к и й неожиданно тоже потребовал себе деньщика. К нему присоединился и Ильин. Барон попал в затруднительное положение. Но Лыков и д а у р г е р е й от услуг казаков отказались. После этого подполковник ч е и л возможным удовлетворить их требования, и отряд был распущен до утра.